Глава восемнадцатая. Последний шаг. «Ты что, в конец одурел?» — мгновенно вспыхнула Инга. «Никого я не убивала! Уплыл твой чижанчик! По доброй воле уплыл!» В сердцах девушка даже стукнула парня ногой по спине, так ее проняло. Охотник, не обратив внимания на пинок, продолжал сидеть на песке, бесцельно буравя взглядом озерную гладь. Вернувшись утром с малого островка, кабас сначала пару часов провалялся в укромных кустах, размышляя о жизни. А уже после приплелся-таки обратно на пляж, где его и отыскала рыбачка. Общаться с подругой охотнику по-прежнему не хотелось, но на третьем оклике парень не выдержал и весьма грубо высказал свое мнение о случившемся ночью с лисеком. Причем сделал это без крика и без размахивания руками. Просто слова употребил злые да обидные. Сам же при этом как сидел, не оборачиваясь, так позы и не сменил. Не желал ее лица видеть, смотреть в глаза ее подлые. Ага, ври дальше. Кабас все так же рассматривал горизонт. Нет тебе больше веры. Совсем завралась. Да говорят тебе, дурень, уплыл он. Видя, что парень не реагирует на ее быстро, сбавила тон Инга. Как только понял, чего я хочу, так сразу же согласился. «Мне даже уговаривать не пришлось». «Ну, хватит уже», — протянул кабан умоляюще. «Думаешь, я совсем слепой? Там помимо сломанной копанки еще и кровь кое-где. Наследила ты сильно, можешь не отпираться». «Кровь? Моя это кровь, идиот, тупорогий!» Снова взъярила Синга. «На, посмотри, как меня твой выкормыш ткнул!» Резким движением девушка сунула ему под нос свою руку. На внутренней стороне предплечья, ближе к локтю, красно-синим пятном выделялась свежая рана. Неглубокая, на пол пальца длиной. Ничего с виду страшного, ближе даже к царапине, но набрызгать немного могло. Кабас вспомнил те редкие капли, что утром приметил в пожухлой траве, и неожиданно засомневался в своих прежних выводах. Про то, что пролитая на островке кровь могла и не принадлежать лисеку, он как-то не думал. Наверное, вид при спокойно сопящей в землянке подруги отмел эту мысль подсознательно. Раз спит, значит, все хорошо. Я его разбудить хотела. Тихонько пихнула древком сквозь дыру, а он как скаканет, всю крышу разворотил. Я в сторону, а он меня копьем тычет. Осколок ракушки на палку приделал? А ты, небось, и не знал, что он оружием обзавелся. Зачем ты все это устроила? Перебил каба сынгу Ответ-то он, в общем-то, знал, но хотелось послушать, что скажет девчонка. Вернее, как она это скажет. «Понятно, зачем. Ты хотел меня бросить. И не просто бросить, а с заклятым врагом один на один оставить». Инга и не собиралась оправдываться или извиняться. Наоборот, она сама шла в атаку. Кабас даже слегка удивился такому напору. Он-то ждал нежных слов о любви, горьких слез и стенаний. Думал, она станет на жалость давить, а вот нет. Не угадал. Вообще, у безродной имелось два способа для уговоров. Или нагло с нападками, прям как сейчас, или плач и несчастные полные боли глаза. Раз уж выбрала первый, охотник поглубже вздохнул, приготовившись слушать ругательства. — У самого мозгов нет, так радуйся, что меня боги разумом не обделили. «Гаденыш бы меня во сне придушил, как пить дать, так что выбор ты мне оставил немного». Инга язвительно ухмыльнулась, как бы давая понять, сам дурак во всем виноват. «Убивать не хотелось, да и сил у меня маловато. Неизвестно бы еще кто кого. Пришлось хитростью. Сказала, что не пускаю тебя никуда. Сказала, что в пузе ребенок, а ты, мол, не знал. Дала лодку, копье настоящее и еды дня на три». Он же просил отпустить его, вот и дождался. А не боишься, что он теперь про нас Миртом расскажет или Варханом?» Вспомнил Кабас аргумент, доселе мешавший им выдворить лисёка с острова. «Сейчас уже не боюсь. Времени с запасом прошло». В глазах девушки и действительно не было страха. «Ни те, ни другие сюда до сих пор не явились, а значит не до нас им теперь. Да ладно мы?» Они ведь даже не спешат наказать злодеев, что рыбацкий поселок разграбили, а всех жителей отправили к духам. А это уж будет похлеще украденной лодки. Такое никто не прощает. А раз так, значит, плохо там все. Вовремя мы сбежали. Демоны, стало быть, добрались-таки до Великого озера. К ним-то твой чижан и поплыл. В один край дорожка. Про разоренный поселок местные могут и не знать, попробовал сопротивляться доводам безродный Кабас арханы же к там спешили. Раз не пришел, кто, значит, Орда виновата. Любой бы на чудищ подумал. Это только если в самом поселке никто с тех пор не бывал, во что я не верю, немедля парировала Инга. На месте-то легко разобраться, кто в непотребстве повинен. Да и пропажа лодок к любому дураку за подсказку. Думаешь, никто про остров не знает? Как бы не так. А ведь права девка, мысленно сдался Кабас. Либо весь народ уже на востоке, и им до нас дела нет, либо... О том, что нынче долина совсем обезлюдила и по лесам только твари зарбага вышаствуют охотник старался не думать. Уж родичи-то точно спаслись, иначе и быть не может. Только вот как теперь их найти, и как вообще на такой поиск решиться? Бабу-то свою, пусть и обманула, в очередной раз бросить никак нельзя. Спасала она его дурака не единожды, да и любовь. Парень прислушался к собственным чувствам. Да, любовь к черновласой паршивке в сердце по-прежнему теплилась. И как только так получилось, ведь дрянь еще та. Подлость девки Кабас теперь знал, а поделать с собой все равно ничего не мог. Может, вмазать ей? Мелькнула шальная мысль в голове. Пусть знает, как меня злить, а тот творит, что хочет. Мужик я, в конце концов, или нет?» Кабас даже на миг подобрался, напряг мышцы ног, но... Порыв как спонтанно возник, так и схлынул. Не в обычаях племени было баб бить. Да и понял охотник, что не даст этот удар ничего. Ни безродный в урок не пойдет, ни его самого не утешит. Парень шумно вздохнул и, закрыв глаза, постарался изгнать из головы ненужные мысли. Получилось. Почти. Кто бы еще знал, что теперь делать? Кабас не знал. Так что и думать забудь про дурацкие поиски непонятно чего. Почувствовав, что опять победила, продолжила нападать Инга. До весны никуда тебя не пущу, а потом вместе двинемся. Сплаваем, разведаем, что к чему и решим, как жить дальше. Коли уйдут демоны, попробуем твоих разыскать. Ну а если нет, то... Лучше одним на острове жить, чем совсем помирать. Детишек тебе нарожаю. До весны я не продержусь, — обреченно подумал Кабас. Совсем изведусь от бездействия. Как же меня так угораздило вляпаться? Ведь всегда с головой дружил, а тут как под чары попал. Может, она на меня заговор какой наложила? Вдруг колдовством меня держит? Все ведь прощаю. И руга, не подлость, и обман. Вон ведь какую свинью мне с лисеком подложила, убить мало. Да и пацан хорош. Духами предков мне клялся, а сам... Нет, не судьба мне теперь жизнь по-старому обернуть. Я теперь к Инге привязан накрепко. Любовь — штука страшная. И чего только люди говорят, что от любви до ненависти один шаг? Шагаю, шагаю, а все без толку. Ничего не меняется. Перемены, на которые влюбленный охотник никак не рассчитывал, и которых, если положить руку на сердце, пожалуй, и не хотел, произошли в его жизни утром третьего дня. Кабас, от чего-то проснувшийся в этот раз раньше обычного, потихоньку, чтобы не разбудить подругу, выбрался из землянки, и, втянув полную грудь прохладного рассветного воздуха, трусцой припустил к воде. Умываться. Выскочив из зеленого сумрака леса на пляж, парень тотчас же заметил в прибое какой-то предмет. Приличное шагов 300-400 расстояние не позволяло в точности определить, что там такое дрейфует у берега, и заинтригованный кабас немедля устремился к находке. По мере приближения к цели, то, что поначалу охотник принял за плавник, постепенно обрело очертания человеческого тела. Маленького тела, почти детского. Кабас вихрем ворвался в воду, подняв тучу брызг. Лисек. Ошибки быть не могло. Худощавую фигуру мальчишки кабан признал сразу же. Даже переворачивать лицом вверх не требовалось, чтобы понять. Тем не менее, кабас это сделал? и, подхватив утопленника подмышки, выволок его на берег. Несмотря на длительное пребывание в воде, тело парня не сильно распухло. В детстве кабазу как-то раз довелось поглазеть на вынесенный великой труп какого-то рыбака из безродных, но того бедолагу, видно, дольше тягало течением между омутами. Вонь стояла, хоть нос затыкай. Лисек выглядел получше и совсем не пах, но все же. «Мертвец вообще зрелище не самое приятное» а утопленник так и подавно. Даже зачерствевший душою кабас ощутил отвращение. А уж он-то всякой мерзости насмотрелся за последнее время. А деревеневшие конечности паренька навечно застыли в полусогнутом состоянии. Слипшиеся пряди волос почти полностью закрывали лицо, но один глаз мутным белесым пятном продолжал смотреть в никуда. Правый край шикрта, также выглядывавший из-под спутанных косм, неестественно искривился в причудливой посмертной гримасе. По всему было видно, что обретенная на медне свобода не принесла парню радости. К духам он отходил в муках. Страдания последних минут напрочь обезобразили миловидный некогда лик. Раздосадованный кабас стоял на коленях возле тела мальчишки, не зная, что делать дальше. Вернее, конечно, он знал, что погибшего нужно предать огню так с мертвыми не только в племени поступали. У безродных, насколько охотник знал, бытовала та же традиция. Только он же весь мокрый, да и чужак. Других-то чужанов они с Ингой зарыли в песок на дальнем конце острова, не стали себя утруждать. Но ведь это же лисек. Его с и остальными равнять не хотелось. Совесть требовала с мальцом поступить по-людски. Пусть и предал он Кабаза, не сдержал обещания. Сбежал в ту же ночь. Все равно паренька было жаль. Кроме жалости, как это ни странно, склонившийся над мертвецом охотник также испытывал злость. Злился Кабаз на Ингу, отправившую мальчишку на верную смерть. Злился на себя за то, что не смог предугадать случившегося. Злился на самого Сёка, хотя уж он-то за все уже расплатился сполна. Злился на зарбаговых тварей, погубивших привычные мир и его прежнюю счастливую жизнь. Злился на богов-попустителей и на судьбу-обманщицу. Сжатый кулак силой ударил в песок, и кабас громко-отрывисто выругался. Дальше последовала целая серия избранных слов и ударов. Распалившийся парень остервенело лупил ни в чем неповинную землю и орал, пока не сорвал голос и не стер в кровь костяшки пальцев. Накричавшись, охотник зачем-то пихнул тело лисёка, будто бы чижан мог почувствовать этот толчок и ощутить себя виноватым. Тем не менее, трубка очнулся, и дернувшаяся голова завалилась на бок. Съехавшие же в сторону волосы обнажили тонкую шею. Кабан замер. Узкая темная полоса, расчертившая бледную кожу, мгновенно перевернула все мысли каба с ног на голову. «Душили!» Охотник стремительно разметал слипшиеся космы чижана и сдавленно зарычал, утвердившись в возникшей догадке. Длинный ровный синяк аккуратно опоясывал шею мальчишки. Утопленник оказался совсем не утопленником. Лесека задушили каким-то шнуром или жилой, чем-то тонким и прочным, причём сзади. Кольцо синяка разрывалось немного, не доходя до позвонков. Кто-то ловко сработал. «Хотя что значит кто-то?» Кабас моментально все понял. «Вот тварь!» В этот миг, словно почувствовав, что ее поминают, на пляж выскочила Инга. Хотя скорее девушку встревожили крики. орал так Кабас на весь остров. Заметив охотника, склонившегося над чем-то у берега чуть в стороне, рыбачка-стремглав припустила к источнику ругани. Разгневанный парень не видел подругу, пока-то бежала, и только в последний момент обернулся, заслышав шуршание ног по песку. Взгляд, которым кабас встретил девушку, мог на месте убить или сжечь. Глаза парня горели огнем лютой ненависти, брови съехали к переносице, сведенные в линию губы подрагивали. Всяк разумный, поймав на себе такой взгляд, тут же бросился бы на утёк или в ноги смотрящему, каяться и молить о прощении. «Всяк, но не Инга». Опираясь на свое любимое правило, что, мол, нет лучшей защиты, чем нападение, безродная, наоборот, сама напустилась на парня. «Ты чего здесь орешь? Мертвяков никогда не видал. Тоже мне горе. Не доплыл заморыш до берега. Сейчас везде смерть. Этому еще повезло потонуть, а мог бы и к демонам в зубы. Так что порадуйся за дружка своего и не буйствуй. Ишь разорался». На протяжении всей этой речи Каббас молча буравил подругу глазами и только пыхтел от натуги, еле сдерживаясь, чтобы не кинуться на нее с кулаками. Но Инга, то ли не замечая состояние парня, что вряд ли, то ли надеясь, как прежде бывало, опять его присмирить своей бронью, уверенно подходила все ближе и ближе. Шаг. Еще. И еще. Вдруг рыбачка замолкла. Ее взгляд, наконец, опустился с Каббаса на лисека и она поняла, что попалась. След удавки, темневший пятном синяка на шее мальчишки, не оставлял ни капли сомнений. Убийство Чижана раскрыто. Глаза Инги забегали, рот приоткрылся. Повисшую над пляжем тишину разрушила рычащее. «Зачем?», исторгнутая кабазом сквозь зубы. «А для надежности!» Инга быстро пришла в себя и, уперев руки в бока, продолжала напирать, как ни в чем не бывало. «Ему так и так помирать было, а мне-то еще пожить хочется». Вот и помогла к духам уйти. Кто ж знал, что его волна вынесет? Лодка-то далеко затоплена, сама еле-еле доплыла. И вообще нечего на меня так глазеть, аж покраснел весь. Смотри, как бы зенки не лопнули. Ну придушила и придушила. Сейчас время такое, по-другому нельзя. Хочешь жить, убивай, и никак иначе». А был бы ты мужиком, так давно бы и сам дело сделал. Слабак ты! Здоровый, как буйвол, а все равно слабак. Повезло тебе, что меня встре... А -а, -а, а а Закончить Инги не удалось. Каба с вихрем взлетел с колена метнулся к обидчице. Прыжок получился настолько стремительным, что при всей своей ловкости девушка не успела отскочить в сторону, и мозолистые пальцы охотника сомкнулись на горле обманщицы каменной хваткой. «Повезло!» Перевел разъяренный кабас в лицо девушки. Могучие руки остервенело трясли шею инги. Чернявая голова болталась из стороны в сторону, словно у соломенной куклы, что любит плести детвора. Распущенные волосы таки летали по кругу. «Это мне повезло!» Острые ногти девчонки отчаянно терзали предплечье охотника, но тот не замечал боли. Оторвавшиеся от земли ноги колотили коленями кабаса в живот и не только, но он лишь усиливал хватку. В него будто духи вселились. «Или сёку повезло!» Вопрос за вопросом летели сквозь брызги слюны с губка база, вот только ответов не требовалось, просто злость выходила. Да и не могла Инга ответить, голос в горле застрял. Словно рыба ртом хлопала и глаза таращила. Всё презрение с лица девушки смыло, как и не было той годливой ухмылки и того прищура брезгливого. Теперь взгляд ее полнился ужасом. Понимала безродная, что смерть в одном шаге стоит. Акабас все ярился. Кровавая пелена по-прежнему висела перед глазами, не желая рассеиваться. Все мысли исчезли, в голове только злость клокотала. Та же злость не давала взбугрившимся мышцам расслабиться. Могучие руки продолжали душить свою жертву. «Убью, тварь! Убью, убью! Сдохни!» была кабазе ненависть. Последний тот самый шаг был им сделан. Любовь переродилась в иное чувство, и сейчас он видел перед собой только подлое отвратительное существо, которое нужно убить, разорвать, уничтожить, стереть в порошок. Неизвестно, насколько хватило бы злобы кабаза, но в какой-то момент тело Инги обмякло. Девушка потеряла сознание, и борьба прекратилась. В тот же миг к охотнику воротился и разум. «Неужели убил?» — промелькнула тревожная мысль. «Нет, я не хотел, я не...» «Или все же хотел». Кабас силился понять, что с ним только что было. Ненавистная тварь, чью шею продолжали давить его пальцы, неожиданно опять стала Ингой. Той Ингой, которую он так сильно любит. Любит больше жизни, больше всего на свете, больше друзей и родни. «Нет, она не могла умереть» я рад не допустит такого страх рассеявший только что ярость скоротечно отхлынул и сам от чего то сменившись уверенностью инга жива вот сейчас отпущу и продышится ведь слегка придушил не смертельно но хотя и прав был кабас в своих рассуждениях о судьбе богам или еще каким другим силам неведомым сегодня возжелала синова пока в прояснившейся голове кабана мчались все эти мысли Руки охотника еще один раз по инерции тряхнули безвольное тело. Расслабленная шея несчастной качнулась, голова рывком отлетела назад, и какая-то важная косточка, сдавленно хрустнув, сломалась. Вместе с ней разорвались последние нити, на которых держалась жизнь нинги. Не издав ни единого звука, девушка умерла. Неведая о случившемся, кабас наконец разжал руки, и тело рыбачки упало в песок. Тяжело дыша и разминая онемевшие пальцы, охотник какое-то время просто стоял возле девушки и ждал, когда та придет в себя. Потом, посчитав, что так ждать слишком долго, он все же присел над лежащей и дунул ей прямо в лицо. Не сработало. Инга продолжала бессмысленно таращить глаза и даже не шелохнулась. Тогда парень решил применить способ более действенный и не сильно хлестнул ее по щеке ладонью. И опять ничего. «Инга?» Следующий удар был гораздо сильнее, как и третий и пятый. Кабас в панике раздавал оплеухи покойницы, постепенно теряя надежду. «Инга, Инга, родная, очнись!» Злость давно улетучилась, а пришедший на ее место страх стремительно перерождался в ужас. Убийца тряс тело подруги, кричал и даже пытался вдохнуть ей в рот воздух, но все оставалось как прежде девушка не приходила в сознание и только избитые щеки горели пунцом наконец кабас вспомнил что можно послушать биение сердца и замер никогда еще ему не было так страшно как сейчас даже в трещине куда он свалился спасаясь от тварей даже в плену у ургов когда вождь приказал его труп скормить свиньем не испытывал кабас таких чувств а что то если… От мысли, что Инга мертва, охотник мгновенно вспотел еще больше. Внутри сделалось как-то холодно, а зноб покрыл кожу мурашками. Парень застыл в нерешительности, боясь узнать правду. Его губы опять затряслись, только теперь не от злости, как прежде. Нет, не может быть. Как же так?» Все же через пару мгновений кабас сумел взять себя в руки и приложил к груди девушки ухо. Тишина. Только гул в висках собственной крови и все, больше ни единого звука. Кабан взвыл. Протяжно и громко, словно зверь, потерявший детеныша. Боль утраты сдавила сердце. Осознание содеянного прорезало душу ножом, и незримая рана навсегда изменила охотника, что был прежде кабазом. Вечерело. Закатное солнце садилось куда-то за дальние горы на той стороне долины, прощаясь с сереющим миром до следующего утра. На берегу, возле самой воды, между двух мертвецов скрючившись, сидел человек. Он тоже прощался. Покрасневшие от долгого плача глаза, казалось бы, равнодушно глядели на бездыханное тело подруги, но душой парень все так же рыдал. Просто слезы закончились. Лицо кабана осунулось и побледнело, плечи ссутулились, руки безвольно свисали вдоль туловища. Кабас за весь день ни разу не отошел от убитой, даже встать не пытался. Как рухнул в песок на колени в момент прозрения, так и не поднимался. Все сидел, сидел, сидел. Ветер, пригнавший давеча тело лисека к острову, давно стих. Волны пропали. Безмятежная вечерняя тишина разлилась вокруг, и только трели сверчков нарушали всеобщий покой. Погруженный в раздумья Кабас, слушал песню трескучих малюток, ощущая себя как никогда одиноким. Ему казалось, что весь мир обезлюдел, и кроме крошечных лесных обитателей до самого кабана на свете больше никого не осталось. Ни родичей, ни безродных, ни птиц, ни зверей. Только твари Зарбаговы, он и сверчки. Остальные мертвы. «Все мертвы. Вся долина мертва. И главное — это теперь навсегда. Последнего человека он, Кабаз задушил своими руками. И не просто человека, любимую женщину, частицу себя самого. Считай, что обоих убил». Как теперь дальше жить после сделанного, охотник не знал, да и не хотел знать. Сейчас он вообще ничего не хотел, кроме как самому умереть. Лечь на песок рядом с Инго и заснуть вечным сном, чтобы все горе и вся боль, что терзали его неустанно, пропали, забылись, растаяли в небытие. Но хотеть одно, а мочь совершенно другое. Гнетущее чувство вины не давало кабазу сбежать от проблем. Какое там умереть? Он даже шелохнуться сейчас был не в состоянии. Застыл, как бездушный идол. Только горькие мысли летят в голове хороводом. Не обращая внимания на затекшую спину и ноющие суставы, на холод, на голод и жажду, охотник сидел без движений всю ночь и все утро и вплоть до полудня. Все думал. О прошлом, о будущем о настоящем, о инге, о племени, о родных и друзьях, о себе. Что теперь? Как мне жить? Что мне делать? Помутившийся разум рождал лишь вопросы. Ответов же у охотника не было. Сознание парня витало в каком-то тумане. Он даже на время забыл, кто он сам и зачем он вообще здесь сидит только чувствовал каким-то неведомым чувством, что так надо. А почему? Зачем? Постепенно кабас погрузился в какой-то не то сон, не то бред и совсем перестал осознавать происходящее вокруг. Он даже не заметил, как сходил под себя. Мочевой пузырь сам все сделал. Только ночью могучего кабана наконец одолел настоящий сон. Парень медленно завалился на бок и проспал на остывшем песке до утра, мучаясь в непрестанных кошмарах. Когда же он, наконец, проснулся? Ответы на все вопросы сами собой возникли в его голове, как будто сам Ярат вложил их туда этой ночью. Кабас встал, подошел к воде, напился, вымылся и приступил к работе. Теперь он знал, что делать. Серая пелена облаков, набежавших за ночь, полностью заволокла небо. Вроде час как уже рассвело, а вокруг темнота. Стылый ветер порывисто свищет в ушах и чувствительно щиплет намокшие руки. Поднимаемые веслом брызги летят прямо в лодку и окатывают гребца холодным дождем. Пахнет осенью. Не самый удачный день для долгого плавания, но Кабаз ждать не мог. Испортившаяся погода не повод откладывать начатое. Тем более, когда дело задумал настолько трудное, что в голове не укладывается. Тут уж не до мелочных неудобств, вроде ветра и холода. Предстоящий восток крат тяжелей переправы в грозу. А гроза предстояла нешуточная. Там на западе пока еще далеко, озаряя небесную высто и дело сверкали молнии. Звуков грома не слышно, все глушат порывы ветра. В ушах только свист. Но то лишь пока. Скоро стихия достигнет их острова и тогда. Правда, нет никаких больше их. Кабас оглянулся. Горит до сих пор. Но уже не так ярко, как раньше. Расстояние-то уже ого-го. Прилично отгреб, мили две или три отмахал. Но понятно и так. Костер еле жив. Затухает помалу и это с таким-то поддувом. Ничего, пускай гаснет. Задачу свою огонь выполнил. Пожрал ненужные больше людям тела, освободил души. Теперь уже бывшие недруги, их смерть примирила рука об руку, в небо возносятся. Или падают в бездну. Здесь уже не к решать. Парень горько вздохнул и опять заработал веслом. Нужно было спешить. Если к вечеру не добраться до берега, можно вовсе не выплыть. В беззвездную ночь направление держать не почему. Понесет в сторону, и сам не заметишь, как начнешь по великому озеру дуги крутить, пока совсем не обессилишь. Тут тебе и конец. Перевернет волна лодку, пойдешь ко дну, и все планы на смарку. Погибнуть кабас не боялся, и так насмерть шел. А вот замысленное не выполнить страшно. А нот в любом случае шансов мало, почитай, совсем нет, но попытаться он должен. Иначе бы зачем столько мучиться, плыть куда-то, потом идти долго-долго, да еще толком не зная куда? Тогда лучше уж сразу в костер Кинги с лисеком, да все вместе духами киераду на небеса. Но нет. Цель себе кабас выбрал и отступать от задуманного не собирался. Только целью это и жил со вчерашнего дня. Данное самому себе обещание гнало парня вперед, наполняло конечности силой и удерживало остатки поврежденного разума в голове. Без этой непосильной задачи, что взвалил на себя одуревший от горя охотник, вся дальнейшая жизнь кабана виделась ему совершенно бессмысленной. Ведь в минуту отчаяния, когда убивший любимую парень находился на грани безумия, он постиг горькую истину. Все люди мертвы а значит и родичей своих искать, как он раньше хотел, теперь поздно. И вообще любые дела и старания – труд никчемный. Остается только одно – отомстить. А кому? Так известно же, от Зарбага все зло. Не сдержал его громовержец, дал прорвать твердь земную, позволил мир погубить. Лезут и лезут, Зарбаговы твари из бездны, заполонили долину проклятые. А раз можно вылезти, значит, можно и влезть. Нужно только место найти. Где поиски начинать Кабас знал. Как-никак лично первое чудище встретил у дома мудрейшего. Поблизости, стало быть, и проход. Нужно только пробраться туда незамеченным. Вдруг да получится. А там уже разбираться по ходу придется что, куда. Ну да ладно, об этом уж позже. Сейчас только путь в голове. И так непростая задача полмира — прокрасться. Куда уж загадывать дальше? Как будет, так будет. Не сдюжили боги своими руками свершить правосудие, так пусть уж его длань направят». Кабас не просил, а надеялся. Да и как без надежды идти на безнадежное дело? Пусть самую малость, но юноша верил в успех своей миссии. В его состоянии и крупица от шанса хватало, чтобы считать ее настоящим шансом. Подсознательно парень готов был цепляться за любую тростинку, даже обманную, самим им и выдуманную. Неважно. Лишь бы надежда. Надежда и цель. Другого не надо. И ведь собрался охотник не горы свернуть, не звезду с небосвода достать, не лесу трехголовую изловить посложнее задачу он себе выбрал. Немного много ни мало о самого Зарбага шел Каббас убивать. Раз твари его простым честным кремнем одолеть можно, то и бога жизнь человек отобрать в состоянии. И если на всем свете никого кроме последнего из сынов кабана не осталось, то ему это дело и делать. Больше ведь все равно некому.